бормотал Никанов: кто кого? Я тебя или ты меня? Искажённое французское. Дайте хоть водку допить. Ну допивайте живее. Да и не осталось ничего. А они на нас не нападут при выходе, озираясь, спросила Сонечка. Взгляните, как тот высокий у стены на нас смотрит. Он верно кокаинист, правда? Зачем кокаинист? Просто лакей, Сонечка. Господа, мы отрезаны. Ничего пробьёмся. Ах, если б опять увидеть городового, бравого, статного фараона. Ах, какое было прелестное зрелище. Дивное, невозвратное видение. Позор. Господа, серьёзно, я очень боюсь. Но ведь вы сами жаждали приключений, сонечек. А теперь больше не жажду. Теперь я жажду быть в столовой Тамары Матвеевны. "Идём, господа", сказала Муся, вставая. Они направились к выходу. Сонечка, замирая, жалась к Березину, глаффире Генриховичовнах князю. Фамин шёл уверенно впереди, что если в самом деле набросится, подумал он, учтиво кланяясь буфетчику, который смотрел на них не без насмешки. Ник напорога послал воздушный поцелуй брюннетки. "Сумасшедший", прошеплыла Глаша. трусишки, буржуи, бормотал быстро охмелевший Никанов. Он очень давно не пил водки. Князь остановился в коридоре, осмотрелся и, махнув рукой, пошёл вниз. Девица в вестибюле уже невала, она тоже пошла танцевать. Матрос разбирал за столиком новый пакет почты Амур. Он неторопливо встал и аккуратно, как театральный капельдинер, выдал по номерку шубы гостям. Прощайте, товарищи. Пока, сказал он, открывая дверь. Завтра бал будет ещё лучше, милости просим. Непременно, непременно, ответил Фамин. Пока, товарищ. Вы что здесь, владелец? не удержавшись, спросил матрос Огоринский. Матрос окинул его подозрительным взглядом и пробурчал что-то невнятное. В это время кто-то вошёл в вестибюль из маленькой задней двери. Увидев Горинского, вошедшее остановился у порога и выпученными глазами уставился на князя. Горинский надвинул меховую шапку и поспешно вышел на улицу вслед за муси. Только этого не хватало. Мой бывший кучер, сказал он. В квартире Кремнёвских не сразу отперли дверной звонок. Теперь по вечерам прислуга рано уходила обычно отворял двери Витя который как мог старался быть полезным в доме после второго звонка послышались поспешные шаркающие шаги дверь отворила сначала на цепочку сама тамара матвеевна господи что случилось мама воскликнула муся у тамары матвеевны лицо было в красных пятнах глаза заплаканы гости растерянно остановились в передней Сбивчиво и путанно Тамара Матвеевна рассказала, что полчаса тому назад к ним прибежала Маруся, прислуга Яценко. Николая Петровича вечером арестовали люди из этой новой комиссии. К нему в дом ворвался отряд солдат, вооружённых с головы до ног, всё перерыли, кажется, искали оружие. Затем Николая Петровича увезли неизвестно куда. Витя сам не свой, поехал наводить справки. С ним отправился и Семён и Сидорович. Я так за папу боюсь. Он решил поехать прямо туда, в эту чрезвычайную комиссию. Это очень опасно. Ах, что вы, разве я не понимаю? Но нельзя же было отпустить мальчика одного в таком состоянии. Что это за изверги такие? Что он им сделал? Она, Маруся, плакала навзрыд. Кажется, Николай Петрович не оставил ей ни гроша. Тебя не было, Я думала, что с ума сойду одна. Я хотела ехать с папой, но он меня не пустил, и я думала, что когда ты приедешь и никого не найдёшь, ты одна с ума сойдёшь, говорила, вытирая слёзы Тамара Матвеевна. Её, впрочем, очень утешил приход Муси и друзей. Гости забоченно слушали и переспрашивали довольно бестолково. Вот тебе и пир. Всё-таки хорошо, что чуть-чуть перекусили на танцульки. печально думал Березин. Глава 9. Николая Петровича предупреждали, что его могут арестовать. Он занимал видную должность,